Голубизной. Покрытые льдом северные горы вытянулись широкой аркой, среди которой находились путешественники. Эта горная цепь охватывала с севера древнее дно моря, которое потом стало центральной равниной. Огромный ледник, занявший почти четверть территории, был остановлен горной стеной на подступах к дальним вершинам. На северо-западе линия горизонта была очерчена не очень высокими горами, зато на западе огромная горная цепь прятала свои вершины в облаках. Этот ландшафт представлял собой великолепное зрелище, но по-настоящему захватывал дух, вид внизу. Там, в глубоком ущелье река Великой Матери, Делала поворот и теперь текла с запада. Пытаясь проследить взглядом ее русла, Эйла и Джандалар обнаружили место поворота. «Ледник, который необходимо пересечь, находится на западе задумчиво», — проговорил Джандалар. «Но мы пойдем вдоль русла реки Великой Матери. Вскоре она повернет на северо-запад, а затем на юго-восток. Это не очень большой ледник». И исключая возвышенности на северо-востоке, он плоский и походит на равнину из льда. После этого перехода мы слегка повернем на юго-запад, но в действительности будем идти все время на запад, вплоть до дома. Стремясь прорваться через горный хребет, река как бы в нерешительности то устремлялась на север, то ныряла к югу а затем вновь текла в северном направлении, пока, наконец, не находила путь к равнине на юге. «Это река Великой Матери?» – спросила Эйла. «Это она сама, а не ее приток?» «Это она сама. Она все еще довольно широка, но уже не похожа на прежнюю». «Мы тогда луга шли рядом с ней. Я не знала что это она. Я привыкла видеть реку Великой Матери». Более полноводной и широкой. Я думала, что мы идем вдоль притока. Нам попадались притоки, которые были шире. Разочарованно сказала Эйла. Потому что огромная река, мать всех рек, стала вдруг обычной широкой рекой. Мы высоко в горах, отсюда она выглядит по-другому. До нее дальше, чем ты думаешь. Нам еще нужно переправиться через несколько ее больших протоков. Потом она станет уже. Он замолчал, глядя в сторону. Затем добавил. Начинается зима, мы должны добраться до ледника. И ничто нас не остановит, если только в пути ничего не произойдет. Путешественники, свернув на запад, пошли вдоль высокой горной цепи, которая обрамляла излучину реки. Подъем продолжался до тех пор, пока они не достигли перевал Спуск оказался довольно крутым, и потому они направились на север по более пологому пути, где росли редкие кусты. Внизу приток реки, огибавший северо-восточный отрог прорезал глубокое ущелье. Они шли против течения ища место для переправы. Другой путь был невозможен, другой берег был гористым, следуя вдоль притока, они добрались до впадения его в реку Великой Матери и направились дальше, на запад. На широкой центральной равнине притоки им попадались редко, но здесь множество рек и ручьев устремлялись Соседнее основное русло, днем позже переправляясь через другой приток, они промочили ноги, летом это не имело бы значения, промокли они или нет, но здесь ночами вода замерзала, превращаясь в лед, а зноб от ледяной воды заставил их устроить стоянку тут же на берегу, чтобы вогреться и обсушиться. Они продолжали двигаться на запад. Миновав холмистую местность, путники вышли к поросшим травами болотам, но они совсем не походили на болото в пойме. Эти не переходили в топе и были покрыты мхом, который местами образовывал пласты торфа. Однажды они открыли, что торф может гореть, когда, устроив стоянку, разошли костер на сухой торфяной плите. На следующий день они набрали торфа про запас. Выйдя к широкому притоку с разветвленной дельтой, они решили подняться по течению, чтобы переправиться там. Они дошли до вилки, которую образовывала река, поехали вдоль правого рукава, затем лошади легко преодолели два узких потока воды. Земля между левым и средним рукавами реки представляла собой мшистый болотистый торфяник, где передвигаться можно было с трудом. Последний поток был слишком глубоким, чтобы переправиться не промокнув, но затем на том берегу уже увидели гигантского оленя с огромными рогами и решили поохотиться. Благодаря длинным ногам гигантский олень легко обогнал грузных лошадей, хотя те долго Не уступали ему в беге. Уинни тащила волокушу, но удалец и волк оставались свободными. Охота всем доставила удовольствие. У Джандалара от ветра раскраснелось лицо. Он улыбался. Его меховой воротник был откинут. Эйла почувствовала необъяснимое влечение к нему. В преддверии зимних холодов он отпустил рыжеватую бородку. Эйла считала, что...